Но почему сэр Адриан вообще пошел на это? Зачем он позволил Николь поселить у себя в квартире подругу, рискуя тем, что посторонний человек узнает о его сексуальных склонностях? Разве он не осознавал, каким унижением это может обернуться для человека его положение? Похоже, Битти прочел эти вопросы в глазах Линли, потому что сказал, «Вы хоть понимаете, какие чувства испытывает человек, отчаянно нуждающийся в женщине?» В таком отчаянии можно согласиться на все, что угодно, сделать все ради того, чтобы завладеть ее. Так оно и было. А что вам известно о Терри Коуле? Каким образом он вписывается сюда? Я не знаю никакого Терри Коула. Линли попытался оценить, насколько правдиво данное утверждение, но не преуспел в этом. Битти чертовски хорошо удавалось сохранять на лице простодушное выражение, однако это теперь усилило подозрение Линли. Он поблагодарил хирурга за уделенное им время, и они с Нкатой удалились, позволив сэру Адриону вернуться в лоно семьи. Капитанская фуражка из папье-маши выглядела на нем совершенно нелепо во время разговора с детективами. Линри спросил себя, поддерживала ли эта фуражка его надежную связь с семейной жизнью или играла роль поддельного символа той преданности, которую он не чувствовал. Уже на улице Нката сказал «Милостивый Боже». «До «Да чего же странные бывают у людей причуды, инспектор». Хм, да», — согласился Линли. «И главное, до чего они доводят людей?» «Вы не поверили его рассказу?» Линли уклонился от прямого ответа. «Разведайте обстановку в Бруксе. Там у них должны быть записи о его посещениях. Потом съездите в Выслингтон. Вы видели сэра Адриана Битти во плоти. Вы видели Мартина Рива собственной персоной». «Пора вам побеседовать с бывшей домовладелицей Николей мейдан и с ее соседями. Надо выяснить, не видел ли кто-нибудь из них одного из этих джентльменов 9 мая?» немного много ли вы хотите, шеф? Ведь с тех пор прошло четыре месяца. Я верю в ваши способности к дознанию. Подойдя к Бентли, Линли отключил охранную сигнализацию» И сказал констеблю, стоящему с другой стороны машины, «Залезайте внутрь, Уинни, я подброшу вас до метро. А кем займетесь вы?» «Вай и Если кто-то и сможет подтвердить историю Битти, то только она». Ажары слышать не хотел о том, чтобы Барбара одна, без провожатых, тащилась почти целых семьдесят ярдов по темному саду до своего дома. Ведь она могла подвергнуться нападению, грабежу, изнасилованию или атаке соседского кота, питающего склонность к толстым лодыжкам. Поэтому, уложив дочь в кровать, ожар тщательно запер квартиру и пошел провожать Барбару домой. Он предложил ей сигарету, которая была с благодарностью принята. Они остановились чтобы прикурить, и Ажар поднес спичку к зажатой в губах Барбары сигарете, защищая ладонями колеблющееся пламя, подчеркнувшая разные оттенки их кожи. «Дурная привычка», — сказала Барбара, чтобы поддержать разговор. «Хадия все пытается уговорить меня бросить курить». И меня тоже, — сказала Ажар. Ее мать была активной противницей курения, по крайней мере, раньше. И хади унаследовала не только ее отвращение к табаку, но и ее склонность к ожесточенной борьбе с этой привычкой. Ажар впервые позволил себе что-то рассказать о матери своего ребенка. Барбаре захотелось спросить, сообщил ли он дочери, что ее мать ушла навсегда». Ели продолжает упорно рассказывать сказочку об отпуске Анжелы Уэстон в Канаде, который затянулся уже на пять месяцев, но она сказала лишь «понятно». И все же вы ее отец, и я надеюсь, что еще несколько лет она будет терпеть ваши недостатки. Они вышли на дорожку, ведущую к ее дому. Спасибо вам за ужин, Ажар.